Соотношение между частями негосударственной пенсии. Каковым должно быть соотношение между частями негосударственной пенсии? Базовой, страховой и накопительной. Ясно, что размер базовой части определяется размером минимальных потребностей в пенсионном периоде. Но как определить соотношение между страховой и накопительной частями? Мы предлагаем вариант определения их соотношения в зависимости от следующих параметров. Склонность к риску инвестора. Готовность инвестора переносить колебания в доходности. Срок инвестирования. Первое. Первоклассный инвестор начинает не с первого попавшегося на глаза инвестиционного инструмента. Он сначала оценивает свою склонность к риску. Потом из комфортных для него по уровню риска инвестиционных инструментов выбирает те, которые оптимальны для его срока инвестиций. Рассмотрим шаги инвестирования подробнее. Если человек спонтанно выбирает тот или иной инвестиционный инструмент просто потому, что увидел его рекламу или о нем рассказал сосед или коллега по работе, Вполне может случиться, что выбранный инструмент окажется слишком рискованным для инвестора, или наоборот. Например, сосед инвестировал в ПИФ акции второго эшелона, и вы решили сделать то же самое, хотя напрочь не переносите колебаний стоимости пая более чем в 5% в месяц. В итоге вы продаете свои паи, когда рынок начинает падать, терпите убытки, а рынок через пару месяцев вновь восстанавливается. Соответственно, в первую очередь первоклассный инвестор не будет ориентироваться на других, а оценит свою склонность к риску и выберет комфортные по риску инвестиционные инструменты. Существует низкая, средняя и высокая склонность к риску. При низкой склонности к риску Человек предпочитает нулевые колебания доходности, или совсем незначительные, но при этом согласен на невысокий доход. То есть, такие люди готовы пожертвовать возможностью получить высокий доход в пользу минимального или нулевого риска потери своих сбережений. При средней склонности к риску, инвестор готов к умеренному риску и доходу повыше, чем при низкой склонности к риску. Такой инвестор ищет разумный баланс между риском потери части сбережений и получаемым доходом. При высокой склонности к риску инвестор готов рисковать, порою даже значительной частью своих сбережений, но взамен он рассчитывает на высокий доход от инвестиций. Склонность к риску – низкая, средняя или высокая – определяется специальными тестами один из которых приведен в приложении 8. Итак в зависимости от склонности к риску для данного инвестора выбираются только те инвестиционные инструменты, которые удовлетворяют следующим критериям для низкой склонности к риску подходят только депозиты пифы и офбу облигации возможны инвестиции в драк металлы с наименьшими колебаниями доходности – золото. То есть накопительная часть у инвесторов будет фактически отсутствовать. Для средней склонности к риску подходят депозиты, пифы и ОФБУ облигации и смешанных инвестиций, а также инвестиции в недвижимость и драгметаллы. У данных инвесторов тоже не будет накопительной части. Для высокой склонности к риску подходят все инструменты, то есть у инвесторов с высокой склонностью к риску будет присутствовать накопительная часть негосударственной пенсии. Второе. Далее из оставшихся инвестиционных инструментов выбираются те, что подходят под оговоренный инвестором срок инвестирования, который определяется возрастом выхода на пенсию. Чем дольше до пенсии, тем больше может быть доля накопительной части негосударственной пенсии. Так, если вам до пенсии 5 лет, то лучше сосредоточиться на депозитах, пифах и ОФБУ-облигаций, инвестициях в золото. То есть даже если у вас высокая склонность к риску, у вас будет преобладать страховая часть пенсии. Если вам до пенсии 10-15 лет, то соотношение между страховой и накопительной частями негосударственной пенсии может быть 50 на 50. Это означает, что ваши накопления смогут быть размещены в депозитах, ПИФах и ОФБУ облигаций, смешанных инвестиций, акций, в драгметаллы и недвижимость и так далее. Конечно, если у вас низкая или умеренная склонность к риску, то у вас будет преобладать страховая часть пенсии, то есть менее рискованные инструменты. Если вам до пенсии более 15 лет, то у вас может преобладать накопительная часть пенсии. Правда, если у вас низкая или средняя склонность к риску, то у вас будет преобладать страховая часть пенсии. Схематично варианты соотношения страховой и накопительной частей пенсии представлены в таблице 10. Смотрите таблицу 10 «Варианты соотношения страховой и накопительной частей негосударственной пенсии в зависимости от склонности к риску и сроки выхода на пенсию» в файле «Дополнительные материалы». Таким образом... Для каждой части негосударственной пенсии подходят свои инструменты, и каждый должен определить для себя сам, какими будет пользоваться он для накопления средств на пенсионный период.